Глава вторая. Девушка с рыжими волосами, одетая в изящно-темное зеленое платье Миди, выглядела очаровательно и стильно. Ее густые волосы создавали контраст с платьем и подчеркивали ее уникальность. Рыжий оттенок придавал ей загадочности и теплоты, делая ее образ более привлекательным. Она подошла к стойке администрации офиса проекта «Рецепиент сознания». Ее взгляд остановился на голографической проекции логотипа проекта. Пространство было оформлено в современном минималистическом стиле. Добрый день, я записывалась на прием. У меня встреча согласована, пояснила девушка администратору. Представьтесь, пожалуйста. Администратор открыла программу по приему. Кристина Львовна, представилась девушка. Да, запись согласована. Ожидайте, я вас приглашу, проинформировала администратор. Кристина села на диван и стала ждать приглашения в кабинет Алина. Кристина заметила, что трое из них уже успели зайти в кабинет Алина и выйти, погруженные в свои размышления. Наконец администратор обратилась к ней. Кристина Львовна, профессор Алин готов вас принять. Приходите, пожалуйста. Кристина вошла в кабинет Алина. Он поднял глаза, улыбнулся и пригласил ее сесть напротив. Осторожно закрыв дверь за собой, она устраивалась в кресле. Платье отлично сидит на твоей стройной фигуре, подчеркивая женственные изгибы, сделал комплимент Алин, оценивая образ Кристины. «Ты все так же хороша». «Благодарю», — украдко улыбнувшись, сказала Кристина. «Ты, как всегда, погружен в свои исследования и отдан своей профессии», продолжала Кристина, смотря на его лицо с глубокими морщинами, свидетельствующие о долгих часах, проведенных за экспериментами, но даже при этом черты лица Алина остались привлекательными и выразительными. «По какому вопросу пришла...» Алин решил перейти к сути разговора, так как обида, которую нанесла ему Кристина, начинала вылезать наружу, а он хотел сохранить спокойствие. Алин, я понимаю, что ты можешь быть обижен на меня, но мои чувства тоже были задеты, начала Кристина. Кристина, давай по делу, я не планирую выяснять какие-то отношения, прервал Ален. Хорошо, Кристина достала из своей маленькой сумочки фото, где они были на научной конференции втроем. Кристина, Алин и Чанмин. Сердце Алина вздрогнуло, Кристина продолжила. Ален, когда мы раньше обсуждали, то были едины в позиции того, насколько важно сохранять баланс между реальным миром и цифровой сферой, и что погружение сознания в виртуальные миры может иметь не только положительные, но и отрицательные стороны. При развитии технологий не должны игнорироваться этические аспекты их использования. Для вас, Чан Мином, это был фундаментальный принцип», — напомнил ему об идеалах молодости Кристина. «Для чего ты пришла?» — с нажимом спросил Ален и жестко посмотрел на Кристину. «Твой проект-рецепиент сознания очень опасен для людей. Нужно его ограничить, иначе последствия будут катастрофическими». «Эти последствия?» – начала объяснять Кристина. «Кристина, наш разговор закончен. Выйди, пожалуйста», – прервал ее Ален. «Больше не приходи ко мне. Согласования по встрече не будет. Можешь даже не пытаться». Кристина встала, чувствуя, как волны гнева и разочарования накатывают на нее. Ален, ты не понимаешь», – попыталась она еще раз. «Твои разработки ставят под угрозу саму природу человеческого сознания. Это может разрушить многие жизни». «Кристина», – прервал ее Ален, стараясь сохранять хладнокровие, – «я тебя выслушал. Повторяю. Тебе стоит уйти». Кристина понимала, что дальнейший разговор бессмыслен. Эмоции Алина вспыхнули с невероятной силой, когда дверь закрылась. Ненависть пронзила его душу. Он взял фотографию, которую передала Кристина, и разорвал ее, разрывая последние связи с прошлым. Ален стоял в кабинете, глядя на разорванные куски фотографии, которые теперь опускались на пол. Внутри него кипел ураган эмоций. Ненависть, горечь, предательство. Все это смешивалось в его сознании, заставляя сердце биться быстрее. Он думал, что чувств нет, но ошибался. Чувства бурлили, кипели, смешивались. Они были и никуда не делись. Алина решил еще больше погрузиться в свой проект реципиен сознания, чтобы не было времени для размышлений, чувств. Результат был превосходным. В городах по всей планете начали появляться центры по переселению сознания, где люди могли искать новое сознательное состояние в цифровом мире. Эти центры стали местами, где люди искали новые пути самовыражения и самореализации. Проект Реципиент сознания» стал отправной точкой для новой эры в науке и технологии, открывая перед учеными и исследователями бесконечные возможности для изучения сознания и его переселения в цифровой мир. Статус приоритетного проекта поднял его на новый уровень в области исследований и разработок, и специальный отдел по масштабированию и внедрению начал активное проведение проекта повсеместно. При таком развитии событий Аллен приобретал все больше авторитет. Влияние Алина стало значительным, и он использовал его для распространения и продвижения проекта Реципиент сознания». Аллен стал лидером, способным вдохновлять и мотивировать людей вокруг себя. Его умение объединять людей и создавать интригующие научные проекты принесло ему не только власть и уважение, но и возможность влиять глобально. С ростом славы и влияния Аллен стал объектом внимания многих сторонников и противников. Его личная жизнь, убеждения и действия могли стать предметом обсуждения и критики. Властные структуры начали считать, что он слишком сильный, но убивать его было невыгодно. В результате было спланировано и реализовано его похищение, а на место Алина был поставлен более управляемый и предсказуемый человек. Начались междоусобные столкновения внутри стран. Властные структуры не смогли наладить управление проектом «Рецепент сознания». Начался хаос. Поскольку не все могли себе позволить оцифровать свое сознание, то – правительства стран сделали – более удешевленную – технологию по управлению людьми. Все получили электронно-цифровой аналог удостоверения личности. Эта цифровая личность была полностью контролем правительства. Это означало, что правительство управляло своими гражданами через личность. Распределение благ шло через электронное удостоверение личности, работать можно было только имея такое удостоверение личности. Любое отступление от установленных норм, и ты теряешь свою личность, а значит тебя больше не существует. Реально существующий человек больше не существовал, и никто не мог ему помочь, поэтому все контролировалось с помощью электроники. Попытаешься помочь, и сам исчезнешь. Для элит это было прекрасно, полный контроль и полное подчинение, основанное на страхе. Цифровые личности даже голосовали как нужно без участия людей, а вот то, что происходило с настоящими людьми, это было страшно. Напряженная атмосфера окутала мир, когда в один момент все человечество столкнулось с катастрофой, которую никто не мог предвидеть. Человечество вновь погрузилось в жестокую реальность рабства, ибо это была практически единственная возможность получить хоть какие-то основные жизненно важные ресурсы – пищу и укрытие. Превратившись в рабов, люди подчинялись жесткому контролю, лишившись последних осколков свободы и человеческого достоинства. Если что-то шло вразрез с требованиями властей, то люди лишались всего и изгонялись из поселений, а потом и вовсе стали уничтожаться. Или несуществующая цензуре мысль. Никакого вольнодомства. Работать там, где выдавало распределение. Учиться там, где указывало распределение. Общаться с теми, с кем указывало распределение. Даже знакомиться с кем-то, кто не предусмотрен регламентом, было запрещено. Тяжелый физический труд, унижение и жестокое обращение стали повседневной реальностью. Им приходилось буквально бороться за выживание каждый день.